Глава двадцать первая После телепортации Фёдор оказался на берегу небольшого ручья, протекающего с обратной стороны горы, в которой располагался Донжион. «Крыс, «Крыс!» — послышался голос Джодока, и спустя минуту радостный эльф уже обнимал товарища. «Я так и думал, что ты где-то здесь должен появиться!» «А откуда ты знал, что с медведя выпал свиток с телепортом?» — удивился Фёдор. А с него выпал свиток с телепортом, в свою очередь, удивился Джодак. Но ну, как бы я по-твоему тогда здесь оказался, если бы он не выпал? Погоди. Эльф посмотрел на Фёдора как на ребёнка. Ты хочешь сказать, что отправился в такой серьёзный данж без свитка в телепорта и лечения? Крис пожал плечами. От Джодок рассмеялся. Ну, ты отжигаешь. Надо заняться твоим легбезом. А то вот так в очередном рейде на тебя понадеешься, а окажется, ты думал, что на прогулку вышел. Джо, прекращай, Фёдор нахмурился. Я привык, что с тобой прыгаю. Теперь буду знать. Сегодня наберу в лавке всякого на все случаи жизни. Ладно, проехали. Что ещё выбыло? Эльф смотрел на человека с любопытством пятилетнего ребёнка. Видимо, ему было очень интересно, чем поживился его товарищ, убив босса. Да толком ничего, немного денег и ещё какая-то деревяшка типа пирамидки, ответил Фёдор, аккуратно достал из мешка пирамидку и показал Джодаку. Только рассыпается зараза, аж в руках держать страшно. Дай-ка сюда, эльф протянул руку ладонью кверху. Фёдор аккуратно положил в руку товарищу странный предмет и сказал: "Хрен поймёшь, что это?" И самое интересное, что никаких характеристик у него нет. Но с другой стороны, не может же из медведя просто кусок деревяшки выпасть. Если ты не видишь характеристик, это не значит, что их нет. Джодук улыбнулся и резко прихлопнул пирамидку второй рукой. Потому как сблизились ладони, Фёдор понял, что предмет рассыпался. "Ты что делаешь?" закричал он, искренне расстроившись. "Нормально всё", ответил эльф. "Ну-ка, подставь руки". Фёдор послушался, и Джодок, отвернув голову в сторону и не глядя, высыпал товарищу на ладонь труху, в которую превратилась пирамидка, и алый светящийся изнутри кристалл размером с большой грецкий орех. Красивая огранка и невероятная чистота камня поразили Фёдора. Он сконцентрировал на кристалле взгляд и попытался рассмотреть его характеристики. Уникальный артефакт. Огненный кристалл. Вы можете использовать артефакт по достижении 10 уровня. Поздравляю, сказал Джодок. Редкую штуку поднял. А что это? спросил Фёдор. Я могу лишь прочитать его название, но ни характеристик, ни назначения не вижу. Только на 10 уровне смогу им пользоваться. Ну, значит, и характеристики на 10 прочитаешь. Теперь главное его до этого момента не потерять. Интересно же сейчас узнать, ради чего столько сил потратили, возразил Фёдор. Ты же можешь прочитать. Скажи, что это? Ради прокачки ты силы тратил. Уровень поднял. Эльф с некоторым осуждением посмотрел на человека. Тебе не кажется, что ты борзеешь слишком быстро? Мне кажется, огрызнулся Фёдор. Тебе что, трудно посмотреть? Да не трудно мне. Просто для меня и тебя у него будут разные предназначения и, соответственно, разные характеристики. Я поэтому не глядя его тебе передал, чтобы ты первым его увидел, и он под тебя подстроился. Через минуту друзья уже были в таверне у Лапочки, где за большим столом, помимо паштета, лаписа и желудя, их дожидались бочонок крафтового эля и жареный кабанчик с капустой и яблоками. Джодок наполнил до краев большой кубок, поднял его и не без пафоса произнес «За нашего друга-крыса, одолевшего огни медведя! За нашу славную команду и за все веселые приключения, что нас ждут впереди!» Все члены команды встали из-за стола и осушили свои бокалы и кубки. «А ведь этого огника уже несколько лет никто не мог завалить», сказал Джодак, присев за стол. «Видимо, сильная магия у него», — предположил Лапис. «И мы бы без тебя не смогли». «Согласен», — подтвердил Желудь. «Без эльфийской магии там делать нечего, тем более с нашими уровнями». «Ребята!» — Джодак хитро прищурился. «Ребята!» Мы победили Огника, потому что мы команда. Я один без вас ничего бы не смог сделать. Как впрочем и вы без меня. Что это значит? Значит, ещё раз выпьем за команду, сказал Фёдор, уже научившийся иногда угадывать мысли нового друга. Правильно, бро, обрадовался эльф. За команду! Все снова выпили. После чего поштел принялся сознанием дело нарезать кабанчика аккуратными кусками и раскладывать их по тарелкам. Фёдор пил ароматный холодный эль, заедая его сочной, вкусной свининой с хрустящей корочкой. Он смотрел по сторонам, разглядывая посетителей харчевни, как за всегда тывко случайно забредших на огонёк. Смотрел на своих новых друзей, тоже с радостью уплетавших кабанчика, и всё меньше и меньше сожалел о прошлой, как он уже понял навсегда потерянной жизни. Лишь мысли о жене и дочери не давали ему полностью погрузиться в новую жизнь. и без остатка раствориться в игре. Фёдор даже уже смирился с тем, что никогда не увидит своих родных, его тревожило другое. Заботливый муж и отец переживал, как жена и дочь смогут жить без его поддержки и помощи. Впрочем, он сделал всё, что мог для того, чтобы максимально облегчить им существование, обеспечив их приличной суммой денег и недвижимостью за границей. После того, как Арцей передал ему шифрованное сообщение от супруги, подтверждающее, что с родными всё в порядке, Фёдору стало ещё легче приносить разлуку. Впрочем, он не оставлял надежды рано или поздно найти возможность хоть как-то связаться с женой, но для этого нужен был очень надёжный, проверенный человек. Пока таких не было. Даже Лская он не мог полностью доверять. Фёдор понимал, безопасность родных дороже эгоистичного желания с ними пообщаться. крыс отогнал тревожные мысли и налил себе ещё эля. Выпил залпом половину кружки. Холодный напиток с лёгкой горчинкой, пряным ароматом хмеля с едва уловимыми нотками цитруса и смолы, доставил подлинное наслаждение и окончательно прогнал все негативные эмоции. Жить надо здесь и сейчас, подумал Фёдор, намазывая тёртым хреном со сливками кусок свинины перед тем, как отправить его вслед за элем. Он допил всё, что было в кружке и сказал: Надо ещё, ребят, выдернуть. Банду будем собирать, восторженно спросил Жёлчь. Почему сразу банду? искренне удивился Фёдор. Просто надо ребятам помочь. Ну а если кто решит к нам присоединиться, то почему бы и нет? Правильно, бро, поддержал его Джодок. Лишний народ не помешает. Огник фигня по сравнению с тем, какие рейды можно организовать при наличии хотя бы 20 бойцов, когда отправимся за пополнением. «Да хоть сейчас!» — почти закричал от предвкушения очередного приключения жёлудь. «Сейчас мы едим!» — охладил пыл парня крыс. «И как-то ускорять этот приятный процесс мне не хочется вообще. А вот ночью можно будет и наведаться на шахту. Причём я предлагаю отправиться все вместе. Возможно, в этот раз так легко всё провернуть не получится. Если они не дураки, то уже усилили охрану и защиту. А они не дураки, поэтому прыгаем впятером». Вы втроём держите охрану, пока я нахожу ребят готовых пойти с нами. Джодык заберёт с собой новеньких, а мы уйдём через рес. Грамотно, поддержал идею Паштет. Надо только с собой бомбы взять, чтобы подорваться успеть. И бомбы, и телепорты, всё, что только можно, надо взять, согласился Крыс. Но после обеда. Крыс поднял кружку и на этом победители огни медведя. И его пылающие свиты прекратили обсуждение предстоящей операции по увеличению численности отряда и приступили к полноценной доброй попойке. Учитывая, что Джодак мог в любой момент на кого угодно наложить баф трезвость, никакой опасности в излишне выпитых литрах эля не было. За весёлыми шутками и интересными разговорами обед плавно перетёк в ужин, так что разошлись члены отряда уже около 9 часов вечера. договорились, что каждый немного поспит, после чего подготовится к операции и прибудет в полночь к Джодоку в номер. Фёдор проснулся в половине 12-го, отдохнувшим и полным желания отправиться на шахту. Он зашёл в лавку, купил несколько свитков с телепортами, восстановлением здоровья, увеличением силы удара и дополнительной защитой от магии и механических повреждений. Одним словом, подготовился к операции по максимуму. В полночь он был у эльфа Вовремя прибыли все, кроме Жолудя, который опоздал на 15 минут и долго извинялся, объясняя свой проступок тем, что слишком уж увлёкся выбором оружия в лавке и не заметил, как пролетело время. После совместного утверждения деталей предстоящей операции Джодык, как самый опытный боец, провёл персональный инструктаж каждому, и к часу ночи отряд был готов к телепортации на шахту. Прыгнули прямо из номера Эльфа в ту же точку, что и в прошлый раз, на площадку возле бывшей хижины крыса. И как в прошлый раз, всё прошло тихо, рядом никого не оказалось. Отряд быстро побежал к бараку с рабами. В этот раз решили не тратить время на хулиганство вроде поджога администрации, а полностью сосредоточились на основном задании. Подбежали к бараку. Джодык, Паштет и Лапис остались на улице, чтобы отбить возможную атаку охраны, а Крыс с Жолдеем зашли внутрь. Фёдор взял с собой в барак парня в качестве доказательства тому, что с теми, кого он увёл, ничего не случилось, что они в полном порядке и здравии. Войдя в помещение, Криз достал свиток с заклинанием "Дневной свет", чтобы активировать его и осветить барак. Однако ничего не получилось. Вместо активации заклинания вылезла красная надпись: "Внимание! Использование магии невозможно". Да До Фёдору дошло, что дебаф, блокирующий магию на всей территории шахты, не делал исключений ни для каких заклинаний, а блокировал всё по частю. "Разбуди их пока", приказал Крис Жёлудей и выскочил на улицу. За пределами барака ситуация изменилась. Долго оставаться незамеченными не получилось. От казармы, где ночевали охранники, в сторону спального барака рабов уже бежало около 10 человек, размахивая различным холодным оружием. "Джо!" крикнул Фёдор. «Закинь нам света в барак, а то у меня свиток не сработал тут!» «У меня тоже нихрена не работает!» — выругался эльф. «Не могу понять, что происходит. Мощный дебаф на эльфийскую магию!» Джодек выполнял руками различные движения и проговаривал заклинания на эльфийском языке в надежде, что у него получится пробить дебаф и наложить хоть какое-то заклятие. Однако ничего не получалось. «Забирай желудя, и все уходим ресом!» — крикнул эльф и обнажил меч. «Закинь нам света в барак, а то у меня свиток не сработал тут!» Я не смогла туда прыгнуть. Они нас ждали. Фёдор вернулся в бараку и увидел неприятную картину. Двое охранников скрутили желуди, а трое подбегали к двери. Крыс попятился и выскочил на улицу. К этому времени к бараку подбежал отряд охранников и вступил в бой с Джодаком, Лаписом и Поштетом. Фёдор хотел присоединиться к товарищам, но не успел. Пришлось отражать атаку выскочивших из барака противников. Уровень охранников был невысоким, но то, что их было трое, доставляло неудобство. Задача победить у Фёдора не было, наоборот, имело смысл быстрее подставить шею под удар и спокойно уйти на респаун. Но Крис не мог вот так просто бросить жолудь. Он представлял, что ждёт парня за побег. К этому времени подоспел ещё один отряд охранников и в полном составе присоединился к тем, кто атаковал Джодака с поштием и лаписом. Фёдор удивила, что до сих пор противники не смогли нанести существенного вреда никому из его товарищей, в то время как сами уходили на респаун с завидной скоростью. И та тройка, что противостояла ему, вела себя странно. Они, казалось, выматывали крыса, но не стремились убить. Неприятная и очевидная догадка расставила всё по местам. У охраны была задача взять нападавших живыми, и подтверждение этим мыслям Фёдор получил тут же. Один из охранников, видимо, не рассчитав силы, нанёс Паштету критический удар. Товарищ мгновенно ушёл на респаун, а со стороны администрации донёсся раздражённый крик: "Приказ брать живьём!" Фёдор посмотрел в ту сторону, откуда кричали. Там, в тени здания, в окружении нескольких воинов, одетых в незнакомые доспехи, Стоял человек в сером плаще, по-видимому маг. Он громко и яростно кричал. «Если не возьмете эльфа, с утра сами будете работать на шахте!» Эти слова вызвали подъем энтузиазма у охранников. И они, просто побросав оружие, толпой набросились на Джодака и Лаписа, подмяв их под грудой своих тел. Федор побежал друзьям на выручку, при этом понимая, что вряд ли ему удастся раскидать такую толпу. Учитывая, что за ним следом бросились трое противников, которые в любой момент могли наброситься на него и скрутить, как в бараке скрутили желудя, автомат бы, подумал Фёдор с тоской, глядя на свой меч или пару гранат. Мысль о гранатах напомнила ему, что накануне он купил 3 бомбочки для самоподрыва. А учитывая, что работали они не на магии, был шанс, что удастся их использовать. Пробегая полукругом вокруг кучи малы, под которой находились товарищи, Крыз достал одну бомбочку, активировал её и бросил в толпу. Раздался взрыв, но толку от него было немного. Двое охранников отправились на респаун, но до товарищей не достало. Фёдор достал вторую бомбочку и бросил её, стараясь попасть внутрь кучи, но в этот раз вышло ещё хуже. Он попал в кого-то из врагов, бомбочка отлетела и взорвалась, не причинив никому никакого вреда. Тратить последнюю бомбочку с таким вероятным результатом было глупо. Фёдор понял, что гаделись они действительно только для самоподрыва. Однако подрываться он не спешил, решив перед этим сделать всё, что только можно для спасения Джодака. Он понимал, в данной ситуации спасать надо было именно Эльфа, так как с его помощью ещё был шанс потом вернуться за товарищами. Потеря Джодака ставила крест практически на всём. Крис, нарезая круги вокруг кучи мёлы, убегая при этом от троих охранников, пытался разглядеть под телами врагов эльфа. Он надеялся, что ему удастся разглядеть товарища, бросится к нему и нанести критический удар. Однако ситуация в очередной раз изменилась. Внутри кучи мёлы раздался небольшой хлопок, и её светила вспышка. После чего примерно в 100 м от кучи тел появился тяжело дышащий джодок без оружия и в порванной одежде. Джо крикнул радостно, крысу бросился к другу. То же самое сделали все, кто находился на территории шахты. Даже незнакомые Мак и пятёрка его охранников бросились к эльфу. Джодик, в свою очередь, со всех ног побежал к крысу. Расстояние между Фёдором и его товарищем стремительно сокращалось, но оказалось, что Мак со своей свитой, бежавшей на перерез, успеют к Джодку раньше. Крыс мчался изо всех сил, вытянув перед собой меч. Они провнялись одновременно, прибежав с трёх сторон. Но Крыс успел к другу на долю секунды раньше, чем Врак. Фёдор на полном ходу пронзил Джодаку грудь, надеясь, что попал клинком в самое сердце. Но эльфийский принц оказался на редкость крепким парнем. Его здоровье ушло в красный сектор, но на респаун эльф не отправился. Лечить альфа! Всем лечить! Услышал Фёдор ещё один незнакомый голос. Крыс обхватил друга крепко к нему прижавшись. Их пытались растащить, но Фёдор успел достать последнюю бомбочку, прижать её к своей грудью, груди у груди Альфа и активировать. Яркая вспышка сменилась привычной темнотой и небольшим звоном в ушах. Крыс открыл глаза и приподнялся на кушетке в комнате для реса припостоялом дворе. Рядом стоял Паштет, ожидая появления товарищей. Он не рискнул что-либо спрашивать. Фёдоров вскочил и тут же уставился на освободившуюся кушетку. Спустя секунду на ней материализовался Джодок. "Ты уже второй раз спасаешь меня от плена, бро", сказал он Фёдору, вставая с кушетки. "Я так всю жизнь это дело буду отрабатывать". Джодок улыбнулся, стараясь приободрить товарища. Фёдор же до сих пор не мог прийти в себя. "Что это было, Джо?" спросил он друга дрожащим от волнения голосом. "Если бы я мог знать", ответил Эльф. Они наложили дебаф на эльфийскую магию, причём активный дебаф. Он поддерживался всё время, что мы там были. Но я не почувствовал там эльфов. Я там никого, кроме людей, не почувю. А люди не могут накладывать дебаф на эльфийскую магию. Я ни хрена не понимаю. Джодак замолчал и задумался, а Фёдор осторожно его спросил: "А как ты смог из-под кучи выпрыгнуть? Разве это был не телепорт?" "Телепорт?" Джодак улыбнулся. Есть у меня привычка таскать с собой кучу всего на все возможные случаи. Меня однажды батя посадил под домашний арест за то, что я ему нагрубил. Там, конечно, я закосячил, не спорю, но неделя в замке безвылазно это был перебор. Я чуть со скуки не сдох. И не сбежать. Он наложил дебаф на эльфийскую и людскую магию, чтобы я не мог оттуда прыгнуть. Через лес уходить было нельзя. Погибнуть в доме отца большой позор на всю семью. Вот я и сидел неделю. А потом набрал разных свитков на все случаи жизни. Гномьих, орочьих, гоблинских ни разу не видел, чтобы кто-то накладывал дебаф на все виды магии. Это просто физически нереально. Вот и сейчас гномий свиток выручил. Но ведь у гномов нет магии, удивился Фёдор. Бро, гномы не практикуют магию так активно, как мы. Но это не значит, что её у них нет. Каждая раса имеет способности к магии, так уж заложено. Просто у нашего народа повелось, что её используют все. У гномов и орков по-другому. Там не принято, чтобы простой люд юзал магию, но колдуны гномов и шаманы орки очень сильны в своём деле. Не знал, пробормотал Фёдор. Ты многого не знаешь. Как-нибудь и расскажу тебе, что тут вообще почём. А то приходите в наш мир и думаете, что вы все такие прошаренные. Джодак усмехнулся. А тут всё не просто. Очень не просто. Я уже не единожды в этом убеждался, ответил Фёдор. И в последний раз только что. Джоддт перестал улыбаться, его лицо тут же стало очень озабоченным. Эльф тяжело вздохнул и сказал: "Ты не понимаешь, бро, насколько там всё было серьёзно. Они держали активный дебафф на эльфийскую магию, и при этом там не было ни одного эльфа. Я первый раз такое видел. Так не бывает." Я не представляю, кто такой этот твой бывший хозяин, если он может себе позволить такое. Мы, конечно, попробуем вытащить жолодь с лапсом оттуда, но мы связались с очень непростым человеком, с очень-очень непростым, бра.